Гимназистки бегали по двору, играли в ладки, визжали и звонко хохотали. Степка спрыгнул с забора. Ай! Вскрикнули девочки, на минуту остановились, а потом, как цыплята на зов клушки, сбежались к забору и окружили степку. Степка отдал честь и представился Атлантида Степан, сказал он, на минуту отрывая руку от козырька, чтобы утереть нос. Можно и Гавря. А лучше зовитесь Степкой.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 «В общем, лафа! Э -э, то есть, я хотел сказать, здорово! И на брежке можно будет шляться, э -э, то есть гулять!» «Я, кажется, за свободу!» — задумчиво протянула лисичка. «А вы как, девочки?» «Гимназистки теперь все были за свободу!»